«Вы разговариваете?» «Маленький мальчик действительно ничего не боится!» Из кольца снова раздался ядовитый смех. «Кто вы? Почему вы в моём кольце? Чего вы хотите?» После небольшой паузы Сильян сформулировал ключевые вопросы, интересовавшие его. «О том, кто я? Тебе не следует волноваться. В любом сути, я не причину тебе вреда».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 А Роцио я надёрнулся, а он попытался подавить гнёв. «Старик, так как ты скрывался в моём кольце? Ты, должно быть, знаешь, что мне пришлось вытеплять, пока ты поглощал мои долги!» «Но за три года насмешек и унижений ты стал намного взрослее, не так ли? Как ты думаешь, три года назад ты обладал таким терпением и умом?» Старик укончиво улыбнулся.